И это в основании здесь заложены причины более глубокого характера. Они лежат в природе самых немарксистских идей, идей, принципах, точнее, беспринципности троцкизма, его фразистой пустосбонности и его любительстве острословий, в который компонентом входит и наглость, порою и враньё, не останавливающийся перед оскорблениями в его якобы идейной борьбе. Троцкий выступил в 1924 году со своей троцкистской идеологией так смело, рассчитывая, что нет Ленина, который на протяжении более 20 лет наносил удар и разбивал экономизм, меньшевизм, и его ответвление троцкизм, Поэтому после Октябрьской революции Троцкий при Ленине не рисковал так выступать против основной ленинизма в защиту идей троцкизма меньшевизма. Но он просчитался в своей самоуверенности и безнаказанности. Он не знал и не понимал природы нашей партии и идейной теоретической силы воспитанных Лениным учеников, которые ранее помогали Ленину, а сейчас сами уверенно взялись За разовлачение ревизионизма Троцкого. Прежде всего, было разъяснено всей партии и рабочим, что неправду говорит Троцкий, изображая свои выступления как литературные выступления в целях изучения истории. Троцкий избрал эту форму дискуссии для дискредитации партии, её кадров, Ленина, для подмены ленинизма троцкизмом. Троцкизм и в отношении к партии и партийному строительству партия разоблачила давно. И доказала, что троцкизм, какими бы левыми словами он ни прикрывался, на деле был агентом меньшевизма в партии и в рабочем классе. В новых условиях после Октябрьской революции троцкизм, припрятав свои явно меньшевистские взгляды, Заменив открытые выступления против партийных выступлениями против старой большевистской гвардии, противопоставляя старым кадрам молодые, троцкизм установил единство со всеми оппозиционными элементами в партии. Противовес действительному единству большевиков. Троцкизм проповедовал и организовывал фракции и группировки Партия разбила эти новые проявления троцкизма, отстояла и прочно закрепила ленинские принципы построения и работы партии на основе демократического централизма, внутри партийной демократии, дисциплины и активности каждого члена партии. «Уверен, — сказал я в заключении своего доклада в Институте имени Плеханова, — что вы, товарищи коммунисты-студенты, — быть активными и деяными борцами за выполнение этой задачи похоронить троцкизм как идейное течение. Если в 1923 году, выступая там же, мы Ленинцы испытывали известные трудности, так как сторонников троцкистских и иных оппозиционных групп было немало, то теперь в конце 1924 года я испытывал Большое партийное удовлетворение. Несмотря на отдельные реплики и довольно-таки неуверенных, тусклых, нескольких критических выступлений, собрание прошло отлично, с боевым настроением и идеейной ленинской убеждённостью. Были ещё и сомневающиеся, сочувствующие вновь потерпевшему поражение Троцкому. За громаднейшее большинство организаций встала твёрдо на позиции ленинизма. Как известно, 17-20 января 1925 года состоялся пленум ЦК и ЦКК, на котором был заслушан доклад и рассмотрен вопрос о выступлении Троцкого. Сам Троцкий на пленум не явился, сошлавшись на болезнь. Троцкий лишь 15 января прислал в ЦК заявление, в котором он объясняет, почему он не выступал в свое оправдание в ходе дискуссии. Он мотивирует это своим нежеланием углублять полемику и не встал.